Двойственность в отношении к миру была глубоко несвойственна Пушкину и наполняла его внутренним беспокойством, недовольством собой. Складывается интересный парадокс в соотношении жизни и творчества. В то время как в Полтаве истина приравнивается спокойному историческому взгляду в перспективе вековой дистанции «прошло сто лет», В то время как мятежный Онегин осуждается, и ему противопоставляется мудрая покорность Татьяны. Седьмая глава романа. А в лирике Пушкин создает образ поэта-олимпийца, поэт и толпа. В жизни он менее всего приближается к идеалу мудрого созерцателя. В письме Погодину он почтительно ссылается на авторитет великого Гета, нашего германского патриарха но трудно найти что-нибудь более отдаленное от вейморского олимпийца, чем сам поэт в эти четыре года. Пушкин мечется, ему не сидится на месте. В 1826 году, после разговора с царем и краткого пребывания в Москве, он едет в ноябре в Михайловское, но в декабре уже возвращается в Москву. Оттуда, в мае 1827 года, едет в Петербург. В июне в Михайловское, в октябре снова в Петербург. В 1828 году ряд неудачных попыток уехать в длительное путешествие, просьбы разрешить ему поездку в действующую армию на турецкий фронт, за границу в Европу, в Азию встречают отказы. В октябре 1828 года Пушкин уезжает в Тверское поместье Вульфов-Малинники, откуда в декабре в Москву, но в начале января 1829 года он уже снова в Малинниках, откуда после краткого пребывания там едет в Петербург, а в начале марта он уже вновь в дороге, едет из Петербурга в Москву, где сватается к Наталье Гончаровой и уезжает на Кавказ. Орел, Кубань, Тифлис, Карс, Арзрум, 20 сентября 1829 года, он в Москве. Потом Малинники, Петербург. Неудачные просьбы разрешить поездку за границу или сопровождать посольство в Китай. Снова Малинники, Петербург. Просьба разрешить поездку в Полтаву. Отказ. Москва. 6 мая 1830 года, помолвка с Натальей Гончаровой и поездка с нею в имение деда-невесты Полотняный завод, Калужская губерния. Москва, Петербург, Москва. 3 сентября 1830 года Пушкин женихом уезжает в отцовское поместье в Нижегородской губернии Болдина. Не только стремление быть как можно больше в дороге обличает внутреннее беспокойство – дорога успокаивает укачивает отвлекает в дороге быт и реальность отступают на задний план легче думается легче мечтается не случайно гоголь видел сидя на месте свиные рыла а в дороге птицу тройку пушкин много и с каким то ожесточением играет в карты Между карточными запоями и тяжестью душевного состояния устанавливается прямая связь. Ограничимся одним примером. 2 ноября 1826 года Пушкин выехал из Москвы. Он ехал со смертью в сердце. Царь заказал ему записку о воспитании. Заказ был трудный и двусмысленный. От него явно ждали информации, которую можно было бы использовать в целях сыска, прощупывали возможность привлечь к сотрудничеству. Примечание. В 1826-1829 годах правительство, в частности Бенкендорф, усиленно зондировала возможность привлечения на службу, явную или тайную, влиятельных деятелей из числа оппозиционеров. Управляющим третьим отделением, вторым после Бенкендорфа лицом в этом учреждении, был назначен Мордвинов, двоюродный брат декабриста Муравьева, сам, видимо, не чуждый либеральных идей, по крайней мере, сын его в дальнейшем привлекался по делу Петрашевского был активным участником кружков 1860-х годов и сотрудником Герцена. Да и сам Мордвинов в 1839 году был уволен за неблагонадежность. Его преемником на этом посту и бессменным начальником штаба корпуса жандармов был генерал Дубельт, друг Орлова, близкий южным декабристам по указанию так называемого алфавита декабристов, секретного документа, составленного лично для Николая I, замечен принадлежащим к тайным сходбищам в Киеве. К сотрудничеству с правительством привлекаются, а порой принуждаются, поэт Перовский, Грибоедов, Вяземский, Булгарин и Греч также были известны в первую половину 1820-х годов прежде всего как либералы – люди ближайшего декабристского окружения. Именно к этому кругу литераторов наряду с Пушкиным обратился Бенкендорф с предложением написать аналогичные записки. Это была глубокая разведка. Пушкин изложил свои мысли осторожно, но твердо, высказался в защиту Николая Тургенева и в результате получил ответ, содержащий замаскированную вежливыми фразами угрозу. Писать записку было тяжело и неприятно. Перед отъездом из Москвы он получил от Бенкендорфа нагоняй по совершенно неслыханному поводу. Ему было запрещено не только публиковать, но и читать друзьям непроцензурованные свыше произведения. Сухо отчитав его за чтение Бориса Годунова, Бенкендорф напомнил требование представлять через него все новые произведения государю. Пушкину пришлось уже с дороги писать Погодину с просьбой задержать все отданные в обычную цензуру произведения это было унизительно и убыточно. Из Михайловского надо было ехать в Москву. Она велела, писал он Вяземскому. Но отношения с ней тоже были запутанными. Пушкин увлекся в Москве красавицей Александрой Александровной Римской-Корсаковой, и одновременно почти в нем вспыхнуло чувство к дальней родственнице С.Ф пушкиной которой он даже делал предложение этот клубок надо было распутывать в москве и вот по пути из михайловского пушкин обрадовавшись предлогу выпал из саней ушиб грудь и бок засел в пскове и проигрался в пух в письме вяземскому в пскове вместо того чтобы писать седьмую главу онегина я проигрываю в что четвертую. Незабавно. Однако игра в карты привлекала и другим. В ней имелась поэзия риска. Его философия историзма в том виде, как она раскрывалась на первых этапах своего формирования, исключала случайность и не оставляла простора для непредвиденных поступков, то в личном поведении Пушкин исправлял теорию жизнью, испытывал неудержимую потребность игры с судьбой, вторжения в сферу закономерного дерзости. Философия примирения с действительностью, казалось, должна в личном поведении порождать самоотречение перед лицом объективных законов, смирение и покорность. У Пушкина же она приводила к противоположному — конвульсивным взрывам мятежного непокорства. Пушкин был смелым человеком. Лапранди, которого по этой части трудно было удивить, вспоминал. Предмет, в котором Пушкин никогда не уступал, — это готовность на все опасности. Тут, по крайней мере в моих глазах, он был неподражаем. Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь становилась, как он выражался, на карту. Он с особенным вниманием слушал рассказы о военных эпизодах. Лицо его краснело и изображало жадность узнать какой-либо особенный случай самоотвержения. Глаза его блестели, и вдруг часто он задумывался. Не могу судить о степени его славы в поэзии, но могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного, и на нем, конечно, он был бы лицом замечательным. Но, с другой стороны, едва ли к нему не подходят слова императрицы Екатерины II, сказавшей, что она в самом младшем чине пала бы в первом же сражении на поле славы. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 1, страница 326-330. Слова Екатерины II были сказаны принцу де линь. Пушкин был смел, и смотреть в лицо опасности было для него потребностью, а избавляться от угрозы прямыми и решительными действиями естественным импульсом. Однако обстоятельства складывались совсем не так, как ему представлялось, когда он покидал кабинет царя в Кремле. С самого начала он оказался втянутым в мелочные и непрерывные неприятности, которые то затухали, то грозно разрастались, но не прекращались уже до самой его смерти. Опасности приходили неизвестно откуда. Обвинители и доносчики почти всегда оставались неназванными. Лицо, которое можно было бы призвать к ответу и поставить у барьера, расплывалась и уходила в бюрократический туман. Между Пушкиным и Бенкендорфом прямой доступ к царю был возможен лишь в самых исключительных случаях, установились тяжелые и оскорбительные отношения строгого надзирателя и поднадзорного мальчишки. По всякому пустяковому поводу поэт должен был выслушивать или читать письменные строгие выговоры оправдываться, благодарить за снисхождение и отеческие наставления. Следует вспомнить, как не терпел Пушкин покровительство-позор даже со стороны друзей, чтобы представить себе, каково было ему терпеть это от сухо недоброжелательного к нему Бенкендорфа. Однако не замедлили появиться признаки больших опасностей. Пушкин обладал необыкновенным даром привлекать к себе симпатии. Поэт Аркадий радзянка приятель Пушкина, сам допустивший однажды против него злой выпад, писал после смерти поэт, его напевов жаждал слух, его лица искали очи. Примечание. Вацура, Пушкин и Аркадий радзянка из истории гражданской поэзии 1820-х годов, временник Пушкинской комиссии, 1969 год, Ленинград, 1971 год, страница 68. Но именно такие люди и имеют многочисленных врагов. Ум, любя простор, теснит, а талант провоцирует зависть. 17 января 1824 года, в то время когда Пушкин находился в террасполе, и генерал Сабаняев искушал его провокационным предложением повидаться с Раевским военный генерал-полицмейстер Первой армии: Скобелев, в будущем комендант Петропавловской крепости и известный военный писатель, писал командующему Первой армии: Не лучше ли. Было бы оному Пушкину запретить издавать развратные стихотворения, если бы сочинитель вредных пасквилей немедленно в награду лишился нескольких клочков шкуры, было бы лучше. Примечание. Русская старина. 1871 год. Декабрь. Страницы 670 и 673. Прошло несколько лет, и в руки Скобелева через его агента попала копия стихотворения Пушкина Андрей Шенье, на которой учитель Леопольдов сделал надпись «На 14 декабря». В августе 1826 года Скобелев с соответствующим доносом переправил стихи Бенкендорфу, который запрашивал его. Какой это Пушкин? Тот ли самый, который живет в Опскове, известный сочинитель вольных стихов? Вероятно, именно тогда Бенкендорф впервые обратил внимание на фамилию Пушкина. Царь призвал поэта и разыграл сцену прощения и примирения, но следствие не прекращалось. Оно шло своим ходом, В январе 1827 года Пушкин по распоряжению Бенкендорфа был допрошен московским обер Он разъяснил, что заглавие дано не им и произвольно, а стихотворение написано задолго до декабрьских событий. Однако дело тянулось до конца мая 1828 года. Итогом... Оказалось, учреждение по решению Государственного совета секретного надзора над Пушкиным надзор был официально отменен лишь много лет спустя, после гибели поэта. Не успело завершиться это дело, как началось новое, еще более неприятное для Пушкина. Дворовые люди штаб с капитаном Митькова подали по начальству жалобу на своего барина, развращающего их чтением Гавриилиады. Началось расследование, которое грозило Пушкину самыми неприятными последствиями. Вызванный к петербургскому военному генерал-губернатору, Пушкин отрекся от авторства поэмы, показав, что в первый раз видел Гавриилиаду в лицее в 15 или 16-м году и в неопределенной форме назвал автором, Горчакова, который давно уже был в могиле вне досягаемости блюстителей порядка. Примечание. Рукою Пушкина. Москва-Ленинград, 1935 год, страница 749. Однако третье отделение было хорошо информировано. Провести его не удалось. Пушкину пришлось вступить в личные объяснения с Николаем I, после чего дело прекратили. Объяснение, видимо, далось Пушкину нелегко. Эти расследования убедили поэта, сколь хрупкой является его свобода, как пристально и бдительно внимание, обращенное на него. При этом приходилось опасаться не только Николая I или Бенкендорфа. Неудача декабрьского восстания гибельно отразилась на общественно-политическом развитии России.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 Пушкин и Панова. Временник Пушкинской комиссии. 1965 год. Ленинград. 1968 год. Страница 50. Быть шпионом стало не стыдно, а выгодно. В черновиках путешествия Онегина есть строки «Замечен он». Об нем толкует велеречивая Москва, им занимается Москва, его шпионом именует, сплетает про него стихи и производит в женихи. Этот эпизод автобиографичен. В 1829 году Пушкин стал жертвой обидной сплетни. Приятель его Полторацкий распустил слух, как писал Пушкин Вяземскому, что я шпион, Получаю за то 2500 в месяц, которые очень бы мне пригодились благодаря Крепсу. Речь идет о крупном проигрыше в карты. И ко мне уже являются троюрные братцы за местами и за милостями царскими. Общество Фамусовых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 вы приняли скромного бригадного командира в свои объятия, возвели его на престол и своим низкопоклонством, потворствуя положенным, закравшимся уже дурным наклонностям, дали им развиться, упрочиться и дали возможность сделать из него того, созданного вами Николая, который так долго тяготил над Россией, над вами самими. Николай был, повторяю, вашим творением. Примечание Поджо, записки декабриста, Москва-Ленинград, 1930 год, страница 20. Было время, когда Пушкин был сильным скитальцем, который рвался в Петербург. Теперь его держат в Петербурге, как на привязи, и он стремится вырваться из его душной атмосферы куда угодно, в Париж или Китай, на Турецкий фронт или в деревню. Получив на все просьбы отказ, он 9 марта 1829 года выезжает из Петербурга в Москву, откуда в начале мая без разрешения отправляется на Кавказ с намерением посетить действующую армию. Кавказ привлекал Пушкина не только романтическими воспоминаниями. Здесь он рассчитывал встретиться с друзьями юности и с сильными декабристами. 26 мая... Пушкин приехал в Тифлис, куда уже прибыло из столицы распоряжения о секретном надзоре за ним. В начале июня он в действующей армии встречается с лицеистом Вольховским, Раевским сыном, в палатке которого живет все это время, братом Пущина Михаилом, многими ссыльными декабристами. С Бестужевым он разъехался, а на одном из горных перевалов встретил гроб с телом убитого в Персии Грибоедова. Опасность и новые впечатления веселили Пушкина. Его видели с пикой в руках в передовой цепи атакующих казаков. Солдаты с недоумением смотрели на штатскую фигуру в цилиндре и, считая его священником, звали батюшкой. Однако былой легкости не было.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 Неприятности с командующим Паскевичем, видимо, слишком тщательно выполнявшим поручение о надзоре за поэтом, вынудили Пушкина покинуть Кавказ. В Петербурге его ждали тягостные объяснения с Бенкендорфом по поводу самовольной поездки. Краткий обзор обстоятельств жизни Пушкина второй половины 1820-х годов показывает, какой сложной, трагически противоречивой была она в эту пору. Какую из граней ее мы не взяли бы — журнальные отношения или борьбу с цензурой, опасные политические расследования, доносы, выговоры Бенкендорфа или напряженные и запутанные обстоятельства личной жизни — любой из них хватило бы, чтобы с лихвой заполнить все время и все душевные силы человека. Поразительное свойство личности Пушкина состояло в том, что он все это вмещал в себя одновременно, и все это, даже поездка сломя голову без разрешения свыше на Кавказ, чтобы душу освежить, бывало и жизнью пожить, даже быстро сменявшие одно другое в эти годы легкие или напряженно-трагические увлечения женщинами, было лишь фоном жизни. В центре ее неизменно оставалась поэзия. Именно в эти трудные для него годы Пушкин почувствовал, что достиг творческой зрелости. Шла работа над седьмой главой Онегина, обдумывалось его продолжение, была написана Полтава, много стихотворений, в творческом сознании поэта зрели драматические замыслы. Однако, пожалуй, самым важным был поворот к прозе. Летом 1827 года в Михайловском Пушкин начал исторический роман из эпохи Петра I. В дальнейшем он стал публиковаться под не принадлежавшим Пушкину заглавием «Араб Петра Великого». Роман не был закончен, и в 1829 году Пушкин приступил к другому произведению в прозе, роману из современной ему жизни «Роман в письмах», одновременно работая еще над одним произведением, действие которого должно было развертываться в светском обществе той же эпохи. Гости съезжались на дачу. Обращение Пушкина к прозе по-новому освещало и понятие житейской прозы. Подымало будни обычной жизни на уровень высокой поэзии. Одновременно тот статут поэта, который был утвержден романтической традицией, и с которым неизбежно приходилось сталкиваться Пушкину ежедневно, обороняясь от пошлого любопытства окружающих, пытавшихся подчинить живого писателя меркам привычных литературных штампов, сделался для него нестерпимым. Предметом став суждений шумных, несносно, согласитесь в том, между людей благоразумных прослыть, притворным чудаком, или печальным сумасбродом, или сатаническим уродом, или даже демоном моим. Борис Пастернак в стихотворении «Художник» писал, «Мне по душе строптивый норов артистов в силе. Он отвык от фраз и прячется от взоров». Пушкин был артистом в силе, и постоянное праздное любопытство его утомляло. Суждения шумные злили. Положение его в обществе напоминало то, о котором он писал Дельвигу из «Малинников». «Соседи ездят смотреть на меня, как на собаку мунита», дрессированная собака. Далее он рассказывал о проделке полторацкого отца».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 а поэт нуждался в общественном признании права быть не печальным самосбродом, а просто человеком. Пушкин пытался для себя решить этот вопрос резким разграничением трех сфер. Жизни профессионального литератора, журналиста-полемиста, жизни, требующей общения с литературной братьей, книгопродавцами профессиональной среды, жизни поэта его глубоко интимного творческого труда, требующего уединения и покоя, и жизни светского человека, общающегося с такими же, как он, светскими людьми и чуждающегося всякой профессиональной среды и профессиональных интересов. Пушкин не любил смешения этих сфер. В повести «Египетские ночи» он писал,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 о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека, тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание, верно что-нибудь сочиняете? Влюбится ли он? Красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждет уж элегии. Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить себя несносное прозвище.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 Пушкин поставил Чарского в свою ситуацию и дал ему возможность довести до крайнего предела тенденции своего поведения. Однако разделение себя на разных людей не могло быть пушкинским идеалом. Это был выход временный, переходный. По отношению к тому совершенному идеалу личности художника, который Пушкин упорно формировал в себе, это напоминало многочисленные в этот период незавершенные и оставленные наброски произведений. Переходное время не давало целостности, замыслы не завершались, поведение не складывалось в единое целое. Тем острее была жажда законченности. Движение, начатое в Михайловском, нуждалось в остановке». 1830 год стал годом завершений. Закончен был Евгений Онегин. Написаны задуманные еще в Михайловском маленькие трагедии первые завершенные прозаические произведения повести Белкина. Не только поэзия, но и жизнь жаждала законченности. Пушкин задумал жениться.